Жрецы-вождей племенного союза и предводители кланов хранили каждые свои секреты и тайные знания, актуальные только в культово религиозном или культурно-социологическом кругу задач. Главы кланов бережно и ревниво охраняли свои секреты. Строго отработанные ритуалы инициации и избрания – гарантировали дальнейшую передачу знаний в рамках клана или племенного союза. Уоттерс рассказывает об одном из таких ритуалов инициации. Каждый ребенок хоппи в возрасте между шестью и 8 годами должен быть посвящен и принят в один из союзов по маву или качина. Родители и крестный отец, который должен опекать ребенка, выбирают союз, в котором ему предстоит состоять. Племенной союз Помава обладает более высоким рангом. Его член со временем получает право именоваться отец Качина. Посвящаемого обводит вокруг деревни и осыпает моисовой мукой. Эти действия совершают юноши, которые уже вступили в данный союз, по натуре серьезные и проявляющие реальный интерес к подобным ритуальным церемониям. После инициации ребенок получает право принимать участие в танцах в честь качина. Со временем. Ему предстоит выдержать инициации при приеме в религиозные союзы взрослых. В качестве церемониальных помещений и площадок для собраний мужчинам служат те же Киева, уже упоминавшиеся нами комплексы, частично подземных сооружений. Только там, под землей, могут совершаться некоторые элементы культовых обрядов в отличие от официальной части, которая проходит на площади. Так формировалась и формируется интеллектуально-социальная элита племени. Содержание ритуала таково. Качина прибыли из глубин Вселенной к Хопи, они стали их наставниками и учителями, принесли им знания, а затем вернулись обратно. Но и сегодня, вернувшись к звездам, они незримо наблюдают за хопи. Это поведали нам лидеры хопи Кэролай, Тван Гайма, религиозный вождь, Дэвид Мононгия, духовный вождь, Ден Качонгва, вождь и Томас Байнаси Сен. Представители традиционного направления ухопи, как и белый медведь, подтверждают истинность этого предания. Первое, четвертое. Аспекты культурной памяти. Осман утверждает, что каждая культура создает нечто, что можно назвать ее конъективной, связующей структурой. Эта структура имеет целенаправленный характер и реализуется в двух измерениях социальном и временном. Она объединяет людей в себе подобными посредством того, что они вместе образуют некий символический ментальный мир Бергер Лукман, представляющий собой единое пространство опыта, ожиданий, поступков которая в результате сложной системы связи и контактов формирует взаимное доверие и ориентацию. Основной принцип всякой конъективной структуры – повторение. Посредством повторений можно доказать, что те или иные действия не продлеваются в бесконечное пространство, а сводятся к неким легко опознаваемым схемам, и могут быть идентифицированы как элементы единой культуры.